Глава 17. Обзор жизни. Говрстор был спасён от ужасов внешней тьмы, и теперь он оказался с Господом, паря в пространстве перед тем, что, как он знал, было божественным городом. Господь позвал мелодичным голосом, и 7 сгустков света вылетели из города света и, преодолев огромное расстояние, присоединились к ним. Говард понял, что это ангелы или святые, они сияли и были прекраснее, чем он мог вообразить, и лишь сам Бог сиял ярче их. Он спросил: "Желает ли Говард увидеть свою жизнь?" Не очень понимая, о чём речь, тот всё же согласился. Нас полукругом обступили эти ангелы. Меня держат. Теперь я смотрю на них, а Господь по-прежнему придерживает меня, и все мы парим в пространстве за пределами рая. Они помогли мне просмотреть мою жизнь. Те, кто переживал похожий опыт, рассказывают, что они охватывали всю жизнь одним взглядом, и она мгновенно проносилась перед ними. Но у меня было по-другому. В хронологическом порядке и во всех подробностях я просматривал момент за моментом, событие за событием, начиная с рождения и заканчивая настоящим. При этом я знал, что испытывают люди, с которыми я сталкивался, и сам ощущал это. Всё внимание уделялось моему взаимодействию с окружающими, начиная, разумеется, с моих родителей, затем с сёстрами, а после с друзьями и одноклассниками. Просмотр его жизни оказался не таким, как ожидал Говард. События представлялись с такого ракурса, будто их извлекали не из его собственных воспоминаний, а из наблюдений какого-то очевидца. Вместе с ангелами он наблюдал, как разворачиваются эпизоды его жизни, о многих из которых он успел забыть. Ему показывали не только сами события, но и то, как они повлияли на жизни других, а также чувства и мысли, которые он вызвал у людей. Всех этих подробностей сам Говард в те моменты заметить и знать не мог. И из просмотра своей жизни я многое понял об отношениях с отцом. Что я способствовал разрыву этих отношений не меньше, чем он. Он не был мне хорошим отцом. Я отвечал ему тем же, злился на него. Так что неосознанно, а иногда и осознанно, я делал все, что мог, чтобы как можно категоричнее отвергать его и отталкивать. А это, в свою очередь, все больше и больше раздражало отца. Он становился все враждебнее. При таком рассмотрении и другие события моей жизни, в которых раньше я видел себя жертвой, а остальных участников злодеями, внезапно оказались далеко не столь однозначными. В эту игру играли мы все, и как сын своих родителей я их подвел. Мы с отцом разорвали отношения, а моя несчастная мать, из-за того, что я и отец не разговаривали, тоже не слишком-то могла ко мне подступиться. Я крайне редко с ней виделся, у меня практически не было контакта с сестрами, да и жене своей я не был хорошим мужем. Все внимание было на людей, а не на вечное». Перемещаясь во времени, я наблюдал за своим превращением из подростка в взрослого и видел, как я совершенно отвернулся от Бога и церкви и превратился в человека, решившего, что вся суть жизни в том, чтобы стать самым большим и злым медведем во всём лесу. Разумеется, были там и моменты, когда я добивался повышений, наград и признания, но на них никто не остановился. Поэтому я сказал Господу: Ты пропускаешь самые важные события моей жизни, ведь я и жил-то ради того, чтобы получить эту награду. Артист года в Кентукки, большой банкет в мою честь, солидная денежная премия и всё, что причитается. А он ответил: "Мы не это хотим тебе показать. Это не важно. А важно то, чтобы ты увидел, как относился к ученикам. На некоторые эпизоды своей жизни в исполнении Ангелов говорт с трудом мог смотреть. Особенно его подкосило то, как он обращался с собственными детьми, когда увлечённый своей карьерой и достижениями, не обращал внимания на них и их потребности в его любви. И тут я вдруг ощутил, что Господу и ангелам в буквальном смысле больно, глядя на грехи моей жизни. Они испытывают эмоциональную боль. Я не стал своим детям таким отцом, который им был нужен, потому что был занят. Я пытался быть кем-то важным, Их футбольные матчи, выступления музыкальной группы и хора, театральные постановки всё это я откладывал, потому что был занят собственной важной персоной. И всё, что я делал, было направлено на увеличение моей важности. Как же горько было теперь увидеть, насколько мои дети были эмоционально обделены. Наблюдая за событиями своей жизни, Говард понял, что его эгоцентричная натура доминировала над всем его существованием. Именно она побуждала его ставить собственные желания во главу угла, пренебрегая нуждами окружающих. В какой-то момент Говард настолько устал со своих жёстких и эгоистичных поступков, что начал умолять остановить просмотр. Но он всё-таки продолжал смотреть по одной причине. Хотя Господьи ангелы были разочарованы его жизнью, они всё равно продолжали безусловно любить его. Независимо от того, что происходило в моей жизни, они продолжали любить меня, хотя им и не нравилось то, что я делал. Использовать грубые слова это всего лишь плохой вкус. Произносить имя Бога впустую или в ругательстве это оскорбление Создателя. Я был в ужасе от того, как больно моим небесным спутникам слышать мои богохульства. Вот рядом со мной самый добрый, самый любящий человек, которого я когда-либо встречал. И это мой Господь, мой Спаситель, мой Создатель. Он держит меня и поддерживает и старается помочь мне лучше понять собственную жизнь. Ему не нравилось моё поведение, потому что оно не давало мне стать тем, кем я должен быть. Это подобно тому, как если бы вы видели, что какой-то человек не просто не использует свои способности, а отрицает их. Я был создан для одной цели, именно её я упускал. Ангелы показали мне, что делами любовь Бога не заслужить. Бог просто любит без условий и без задних мыслей. Мы можем жить в любви, потому что Бог нас настолько сильно любит. Слава Богу за то, что мы можем начать жить иначе и быть прощенными за грехи. Если человеком не правит любовь к Богу, им правит ненависть. Самая большая ненависть к Богу – это равнодушие к Нему. После ОСП говорду всё стало совершенно ясно, и сейчас он просто благодарен за то, что у него есть ещё один шанс жить, получить прощение за грехи и любить Бога, который так сильно любит его. Эффект бабочки. Согласно исследованиям ОСП, просмотр жизни в присутствии Бога зачастую круто меняет человека. Ему становится ясно, что на самом деле важно для Бога, и он видит, что даже мельчайшие действия имеют последствия, которые распространяются от человека к человеку. У некоторых, как у Яна Маккормика, вся жизнь пролетает перед глазами в момент смерти. Гэри испытал это при аварии. Я выскользнул из тела словно из одежды. Я находился над машиной, я видел внутренности машины, словно с неё сняли крышу. видел своё тело, слышал, как плакала Сью. Вся жизнь промелькнула перед глазами вся целиком за долю секунды. Мне не было страшно, я не испытывал ни горя, ни смущения. Для большинства просмотр жизни происходит в присутствии Бога, который мягко указывает на то, что действительно важно. Обычно просмотр начинается с вопроса Бога. Вопрос может быть сформулирован по-разному, но суть всегда одна. «Что ты сделал с жизнью, которую я тебе дал?» Это говорится не в осуждении, а с любовью, чтобы человек задумался и чему-нибудь научился. Представьте, что когда ваша земная жизнь закончится, вы увидите ее всю, каждое мгновение. Представьте, что Бог покажет вам, как от ваших добрых дел пошли невидимые круги. Когда доктор Мэри Нил оказалась в ловушке в каяке, Перед её глазами промелькнула вся жизнь, и в то же время Мария ощущала тёплое объятие Господа. Передо мной простиралась вся моя жизнь, всё, что было в ней хорошего и плохого. Мы обратили особое внимание на те события, которые я назвала бы ужасными или плохими или грустными или трагичными. Но эти события мы рассматривали не каждое само по себе, а в перспективе, как оно повлияло на меня и мой маленький мир. Я с удивлением увидела, как последствия всё длится и длится во времени. Они расходились как круги по воде, и я увидела, что они изменяли меня и окружающих, и перемены всё продолжались и продолжались. Я осознала, что истинная красота действительно есть во всём. То, что я испытала, изменило мою жизнь. Я ясно увидел, что каждое действие, каждое решение, каждое взаимодействие между людьми влияет на большой мир гораздо сильнее, чем мы можем осознать. Бог записывает каждую мысль, каждое действие и каждый мотив. Он обещает наградить тех, кто любит его и верен ему. Похоже, что для побывавших за границей обзор жизни стал не столько взглядом в прошлое, сколько ободрением на будущее. Это было нужно для того, чтобы человек воспользовался возможностью жить для того, что действительно важно. Не ждите. Живите прямо сейчас. Самое лучшее чувство. Я проводил похоронную службу для 18-летнего Бэна Бредлова. За неделю до смерти он записал видео о своём ОСП и выложил его на YouTube. и он мгновенно обрело огромную популярность. Ким Кади и Ким Кардашян написали о нём в Твиттере. О нём вышла статья в журнале People. Слова Бэна повлияли на тысячи людей во всём мире. Бен и его семья ходили в нашу церковь и были нашими друзьями. Вся жизнь Бэна прошла под угрозой остановки сердца. Когда он приходил к нам в гости с ночёвкой, Мы следили за тем, чтобы мальчики не слишком буянили, иначе его сердце могло не выдержать. Материальное сердце Бенна было слабым, но духовное сильным. Бен любил Бога, друзей и жизнь, и я никогда не забуду его рассказа об околосмертном опыте. Бен рассказал своей сестре Алли, что перед ним в одно мгновение промелькнула вся жизнь, всё, что он испытал, и это было самое лучшее чувство. В книге «Когда начнутся небеса» Али пишет. Бен знал, что он готов к чему-то большему. Представьте себе день, когда вы увидите и хорошие, и плохие последствия своих дел. Доктор Пим Ван Ломель заметил, что просмотр жизни обычно происходит в присутствии света или создании света. В ходе просмотра люди заново переживают не только каждое слово и каждое действие, но и каждую мысль. Люди видят, как их мысли, слова и дела повлияли на других. Иван Ломель отмечает, что остановка сердца длится всего несколько минут, а обзор жизни по ощущениям испытавших это продолжается несколько дней. Марк ехал в джипе пассажиром. Они преодолевали заснеженные горные дороги в окрестностях озера Тахо. Машина потеряла управление и врезалась в столб. Марк оказался зажат между ним и автомобилем. Он покинул тело и увидел всю свою жизнь. Я бы описал это как долгую вереницу ощущений от собственных действий. Разница была в том, что я испытывал не только свои чувства, но и каким-то образом ощущал, что чувствуют те, кого затрагивают мои действия. Меня усыновили в младенчестве. Я доставил всем много неприятностей. В детстве я обижал других детей – Когда подросток стал плохо учиться, употреблять наркотики и алкоголь, воровать, неосторожно водить, хулиганить, жестоко обращаться с сестрой и с животными. Список можно продолжать и продолжать. Всё это я пережил заново, осознавая и свои чувства, и чувства тех, кто был рядом. Но самым странным было то, что испытывала моя мать. Я чувствовал её боль и горе от известия о моей смерти. Я ощутил какое-то большое горе, когда жизнь заканчивается так быстро, а ты не сделал почти ничего хорошего. Я понял, что не закончил дела в этой жизни. Открытие тайн. По всему миру просмотр жизни происходит одинаково, независимо от культурного или религиозного воспитания. Стив Миллер изучал ОСП людей других культур и вероисповеданий. У людей как принадлежащих к западной культуре, так и не принадлежащих к ней, обзор жизни проходил практически одинаково. Разные люди давали разные описания. Один сравнил с фильмом обо всей жизни, второй назвал панорамным обзором, третий презентацией в PowerPoint. Всех их поразило то, что это был не просто обзор жизни, На свет оказались явлены все тайные мотивы и мысли. Мотоцикл Ренни занесло на мокрой улице Сиднея. Молодой человек ударился головой о столб и умер. Во вспышке удивительного света я оказался в комнате с нематериальными стенами. Я стоял перед человеком, роста примерно метр восемьдесят, на вид ему было лет тридцать. У него были каштановые волосы, в рыжину, очень аккуратная небольшая бородка и усы. Он был в простом белом одеянии, от него исходил свет, и я чувствовал в нём древность и мудрость. Он поприветствовал меня с огромной любовью, спокойствием и миром, неразборчиво, нет слов. Я почувствовал, что я могу сидеть у твоих ног вечно, и больше ничего не нужно. И сам удивился, насколько эта странная мысль, слова, чувство меня заворажило ткань его одежды. Я пытался понять, Как можно откатить свет? Он встал рядом со мной и указал мне взглянуть влево. Там проигрывались неприятные моменты моей жизни. Я снова их пережил и почувствовал не только собственные эмоции по поводу этого всего, но и боль, которую я причинил. О том, что некоторые мои поступки кого-то ранили, я и не подозревал. Удивительно, что я не видел некоторых поступков которые меня беспокоили, например, как я украл шоколадку в магазине. Зато там были вроде бы невинные замечания, которые, оказывается, кого-то задели. Когда меня переполнило чувство вины, Бог указал на другие мои поступки, которые приносили людям радость. Я чувствовал, что недостоин этого, но, похоже, баланс оказался в мою пользу. Меня окутала великая любовь. Не каждый способен достичь того, что мир сочтёт успехом. Большинство из нас не будут богаты, известны или могущественны, и мирская слава исчезнет после смерти. Но каждый человек может достичь успеха в том, что поручил ему Бог. Он смотрит на сердце и мотивы. Джордж Риччи, солдат, о котором я говорил в главе 1, в присутствии Господа просматривал свою жизнь, включая тайные мысли и мотивы. Его присутствие излучало безусловную любовь, потрясающую любовь, любовь, превосходящую любое воображение. Эта любовь знала обо мне всё самое плохое: мои ссоры с мачехой, мой взрывной характер, похотливые мысли, которые мне никогда не удавалось контролировать, каждую злую, эгоистичную мысль и каждый поступок со дня моего появления на свет, и всё равно принимала и любила меня. Я увидел, как Матиха хочет поцеловать меня на ночь, а я отворачиваюсь и думаю: "Я не буду её любить. Моя мама умерла, мисс Уильямс ушла. Если я буду любить её, она тоже уйдёт". Я видел себя, мне было 10. Я стоял у того же окна гостиной и смотрел, как отец уезжает в больницу, чтобы привести мать и новорождённого брата Генри. Даже не видя его, я уже решил, что он мне не понравится. Каждая подробность этих двадцати лет была на виду. Хорошее и плохое, выдающееся и обыденное. Я ощутил вопрос. Он присутствовал в каждой сцене и, как и сами сцены, исходил от живого света рядом со мной. Что ты сделал со своей жизнью?» Моуди отмечает, что этот вопрос часто присутствует в воспоминаниях об ОСП. Точная формулировка меняется от человека к человеку, но смысл один. Готов ли человек умереть и что он или она сделала с той жизнью, которая была ему или ей дана? Главная цель побудить задуматься о своей жизни. Жить ради того, что по-настоящему имеет значение. Вопросы отношений Мир говорит нам, что значение имеют деньги, власть, престиж. И мы сходим с ума, пытаясь доказать друг другу, что мы достаточно успешны, важны и сильны, но в итоге оказывается, что только отношения имеют значение. Какая ирония. Мы достижениями пытаемся доказать, что достойны любви, и упускаем любовь Бога и возможность делиться ею с окружающими, а именно это и есть настоящий успех. Все хотят изменить мир. Никто не хочет любить ближнего. При этом всё, что нужно Богу от нас это любовь к нему. Тогда можно будет полюбить и ближнего, как самого себя. Мы можем совершить то, что с точки зрения мира будет великим делом: создать огромную корпорацию, изменить курс политики, даже создать церковь или благотворительную организацию, и всё это хорошо. Но если при этом мы не будем любить семью, друзей, коллег и тех нуждающихся, которых Бог приводит нам навстречу, а это значит, что мы не выполнили величайшую задачу, поставленную Богом. Как заметил Джеффри Лонг, некоторые из самых незначительных действий, например, маленькая услуга, оказались очень важными и значимыми в жизни другого человека. Также люди видели, что то, что они считали важным, Оказалось, мелким и незначительным. Мы можем совершать великие дела, но без любви мы ничто. Первое послание к коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. Стив Сёгрен служил в большой церкви и творил много добра. Но вот что сказал ему Бог во время ОСП. Шло время, и я слушал Бога. Он говорил со мной в моей жизни о том, как он хочет, чтобы она изменилась. Словно мы уединились где-то в глуши, в самом лучшем смысле этого образа. Он рассказал мне то, что изменило мою жизнь и что я никогда не забуду. Кое о чём я могу рассказать, но было и много предназначенного лично мне. Мы общались не только словами, но также памятью и образами. Бог показал, насколько он ценит меня. Я не могу описать то идеальное ощущение принятия, которое окружало меня. Но даже в этом объятии часть меня знала, что не всё в моей жизни идёт так, как хочет Бог. Несмотря на список моих провалов, Бог принимал и любил меня и показал, что он хочет дать мне ещё один шанс. Бог собирался дать мне возможность отказаться от того, что стало моими идолами, и обратить внимание на людей. Я должен стать таким мужем и отцом, каким должен быть. прямо там, в реанимации, я осознал, что даже не знаю имён друзей моих детей. Я должен стать таким работником, соседом и другом, каким должен быть. Ответственность. Все люди, побывавшие за порогом смерти, говорят, что невозможно что-либо скрыть, утаить или притвориться. Взгляд Бога открывает истину, а нас И некого обвинить, некуда скрыться, невозможно свалить ответственность на кого-то другого. Даже если мы всю жизнь обманывали себя, в это мгновение правда будет явлена. И все, что можно сделать, это взять на себя ответственность. Бог хочет, чтобы мы сделали это сейчас и освободились от иллюзий. Тогда с Его помощью мы сможем стать такими, какими Он нас создал. Один человек отметил... Я остановился на тех событиях, за которые мне было трудно взять на себя ответственность, до тех пор, пока это не удалось. Он хотел объяснить свои поступки, но всё, что было нужно, это признать свою ответственность. В то же время он чувствовал, что никто его не осуждает. Он даже чувствовал тёплую поддержку, одновременно пытаясь понять, почему его любят. Разве он не видит, каким наивным я был? Что мной двигали амбиции, эгоизм, страх и иногда радость или даже эйфория. Он видел, как его мысли, слова и дела помогли другим. Я видел её всю одновременно, всю свою жизнь. Джеффри Лонг отметил, что обычно люди сами себя суждали. Может быть, поэтому Господь сказал: "Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе". А злой человек из слова сокровища выносит злое. Но говорю вам, что в судный день людям придётся отвечать за каждое неосторожное сказанное слово. На основании слов твоих ты будешь признан невиновным, и на основании твоих слов ты будешь осуждён. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 35 по 37. Одна женщина рассказала: Я увидела свой эгоизм, и я готова была отдать всё, что угодно, лишь бы вернуться и всё изменить. Ещё один мужчина вспоминал. А потом он показал мне мою жизнь. Вы увидите и заново проживёте каждую секунду от рождения до смерти. Вы ощутите чувства свои и тех, кого обидели, и узнаете их боль. Это нужно для того, чтобы вы поняли, каким вы были человеком и как обращались с другими. И вы осудите себя строже, чем кто-либо другой. Суд. Линди, наша прихожанка, сказала мне: "Я всегда боялась суда. Я знаю, что верующие не будут осуждены, но я грешила, и я знаю, что меня призовут к ответу. Так что, честно говоря, мысли о небесах меня не радовали. Но когда я там оказалась, всё получилось совсем иначе. Мой просмотр жизни меня так порадовал. Линдзе услышала голос, она предположила, что это голос Господа, который предлагал кому-то посмотреть на её жизнь. Давай посмотрим на то, как ты служила мне и как любила людей, на то, какие отношения у тебя были, как ты любила ближних и этим мне служила. Линдзе вспоминает. Удивительно, что речь шла об отношениях Ничего не было сказано о достижениях, об успехах, только о любви к людям. Затем настало то, чего боялась Линдди, но голос сказал: "Давай посмотрим на все возможности послужить мне, которые ты упустила. Посмотрим, как ты могла бы больше любить людей и таким образом больше послужить мне". Затем голос произнёс: "Добро пожаловать домой". Спасибо, что ты так любила меня всю жизнь. Линди поняла, что осуждения не будет, и решила, что не станет упускать возможности. После этого она начала работать в сфере освобождения женщин от сексуальной эксплуатации. Те, кому довелось просмотреть свою жизнь, осознают, что любовь и сострадание Бога к нам не основываются на наших плохих или хороших поступках. Они безусловны, это дар. Как мы услышим в следующей главе, существует два суда. Один определяет, приняли ли мы или отвергли Божий дар любви, прощения, усыновления и спасения. Второй – как нас наградить. Бог хочет, чтобы мы были уверены в том, что Он никогда от нас не откажется. В Нем мы обретаем безопасность и постоянство. Но это не значит, что наши добрые или злые дела не важны. От них зависит, какой будет наша вечность». Обзор жизни это не суд. Это напоминание о том, что Бог знает о нас всё, и однажды мы дадим ему отчёт. Когда исследователи околосмертного опыта заявляют, что суда не существует, это потому, что они не понимают Библии. Но и когда христиане утверждают, что ОСП не от Бога, потому что не происходит суда, они тоже не понимают. Суда не будет до тех пор, пока не закончится история земли и человечества, как мы её знаем. Смотри, откровение Иоанна Богослова, глава 11, стихи с 15 по 18. Неудивительно, что люди не чувствуют, что Господь их судит. Каждый чувствует себя уже осуждённым. Вот почему мы судим окружающих, сравниваем себя с другими людьми и оправдываемся перед собой. Но это не приносит пользы. Бог хочет освободить нас от попыток себя осудить, доказать и с кем-то сравнить. чтобы могли делать то, для чего он нас создал. В конце времён будет два суда. И как мы услышим в следующей главе, грядущий тронный суд будет не раздачей приговоров, а величайшей в истории церемонией награждения.